Мрачно выслушивая оправдание, летевшее из противоположного конца провода, он вдруг увидел в дверях кабинета... «Мелисенту!» И сразу просиял. «Я знаю. Знаю. Но ведь вы обращаетесь ко мне в последнюю минуту. Ну, хорошо. У меня есть кое-кто на примете. Пока ничего не меняйте, ребята!» Он положил трубку и посмотрел на Димака. да де Горю со страшной силой! Сос!»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 «Вы что, не можете понять простейшей, совершенно недвусмысленной просьбы, Энн?» Она сказала, что я должен поговорить с магистром Марлограмом, волшебником, хотя он обернулся бурой крысой. «И не вздумайте со мной спорить!» — закричал он. Оставим эту тему и точка!» «Хорошо, хорошо!» — сказала Энн. «Но откуда она взялась, эта девушка?» «Из шкафа!»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 — Тридцать первая. В этот миг вошла пейги Приехала миссис Димок, чтобы забрать вас домой. И доктор Джарвис сейчас придет осмотреть вас, мистер Димок. — Ох, обалдеть можно! — зазвонил телефон, и мистер Димок в полнейшем отчаянии схватил трубку. — Кто? Мамин пусик? — — Слышать больше не могу о вашем дерьме, осточертела! Понятно? Он с грохотом бросил трубку. "Да Господь с вами! — закричала Энн в смятении. — Ведь это один из наших лучших заказчиков! — Он не в себе, мисс Даттон Свифт, — сказала Пейги, Я уверена, что доктор Джарвис... — Ах, чтоб тебя! — Уже насило, сдерживаясь, Димок забрабанил пальцами по столу. Будет когда-нибудь всему этому конец? Или... Хе-хе-хе-хе. Слышали? Что-то пискнуло, сказала Энн. Но честное слово, ДД. Нам придется объяснить маминому пусику. Тихо. Вот, слушайте.